Глава 38. Местность перед опорником активно просматривали, чтобы душманы не устроили засаду в момент торговой операции. Впрочем, бандиты вели себя в это время довольно тихо. С гор почти не обстреливали, переключившись больше на стрельбу со стороны дороги. Проедут мимо, пальнут из гранатометы или нурсами и скроются в пустыне. Дело в том, что ближайшие кишлаки были проверены на наличие чужаков и всех подозрительных арестовали. Вроде даже какую-то агентуру среди местных завели. Из Союза как раз стали прибывать милиционеры-оперативники. По идее, их в Афганистан послали для помощи местным правоохранительным органам, для расследования различных преступлений, убийств, воровства и всего прочего. Но работы по прямому профилю им почти не имелось. Афганцы по таким делам к Шурави не обращались, решая все по своим законам. Да и вообще, с милицией и полицией тут было плохо. Фактически требовалось создавать все с нуля. Чем, естественно, никто заниматься не собирался так что они быстро стали придатком особого отдела. Душманы на период активности Шурави отступили в горы. К этим оперативникам время от времени наведывались агенты, сдавали местоположение чужих банд. Анатолий предполагал, что просто руками Шурави давили конкурентов в каких-то делах. И их места дислокации обрабатывали с вертолета, сбрасывая бомбы и отрабатывая нурсами. Как и ожидалось, Красный Муса привез не только заказанный у него лейтенантом груз, но и подарки от Ахмада Шаха. Анатолий расплатился и заказал еще. Но пронести груз в расположение – это полдела, а то и вовсе лишь одна десятая. И если пищевые добавки спортивного питания можно припрятать, сделав тоник и постепенно расходовать, не привлекая внимания, то вот с радиодеталями все гораздо сложнее. Как их легализовать? Как объяснить появление, чтобы не возбудился особист? Сделать вид, что нашли при проческе? Подумал о самом простом варианте лейтенант. Так придется все сдать, и хрен мы что получим для собственного использования. Ситуация подбешивала. Это тебе не капитализм, где боец по согласованию с командиром сам мог купить себе что угодно и использовать на благо своего отряда. Другое дело, что денег у бойцов ни на что не было. Но если бы скинулись, по крайней мере на СВО такое сплошь и рядом было станет. Ну ладно, рации я тоже могу заныкать и использовать на боевых выходах в составе своего взвода. Принял Анатолий не самое лучшее, но единственное возможное решение в данном случае. А с радиодеталями и СВЧ-генераторами для глушилки как быть? Снова все упиралось в особиста, сующего везде свой нос и имеющего повсюду свои глаза и уши. Как было бы проще, будь он вменяем и в одной с нами команде? подумал с лейтенанту. Гасить. Молчи, молчи, киборгин, даже не подумал. Это ничего не изменит. Пришлют другого. И вполне возможно, что еще более дурного – купить особисто. Изумрудов для такого дела хватит с избытком. Но вероятность удачи, лейтенант оценивал, как один шанс из ста. И то сильно вряд ли. Не то сейчас время. Вот лет через пять-шесть этот один шанс из сотни. Возможно, имелся бы. Ну а пока все сильно на страже и могут во всем видеть провокацию. Отложить все до лучших времен? Вот только когда они эти времена наступят и наступят ли вообще? Хотя поступим проще. Осенила Киброгена идеи. Сработаем через нашего Маркони. Пусть разошлет своим знакомым радиолюбителям письма с просьбой помочь. Они пришлют всякие собранные хреновины в виде посылок. Этакая помощь советской армии от неравнодушных граждан. Может даже какое-то общество под это дело под эгидой того же комсомола или еще чего организует и уже свои детали выдадим за эту помощь. Может, даже и эти хреновины в дело пойдут. Лейтенант повеселел от найденного, как ему казалось, достаточно элегантного в своей простоте решения возникшей проблемы. Ведь даже рации под таким соусом можно легализовать. Дескать, любителей постарались. Что до самого Маркони, то есть капитана Гришина, то ему помешает настучать в особый отдел один весьма серьезный фактор. А именно, что без нормальной глушилки он сам рискует рано или поздно подорваться во время очередного выезда. Так что в наличии эффективной глушилки он сам кровно заинтересован, не самоубийца же он. Самоубийца капитан Гришин не оказался. Взглянув в глаза Киборгина и, видимо, увидев там что-то нехорошее для себя, репутация у лейтенанта чем дальше, тем больше становилась специфической. Только кивнул. Случай в ущелье Харсанга оброс дополнительными подробностями. Матросы ведь не молчали. Сказанное стало достоянием прочих офицеров. И в итоге договорились до того, что киборг собирался уже напасть на командира второй роты, получившего за глаза у своих же подчиненных прозвище «Долбоящер», с ножом против пистолета. Командование тоже обо всем узнало. Вызвали, что называется, на ковер разбирать инцидент. Но, разобравшись в сути, решили тему не развивать. Так, пропесочили всех, чтобы впредь такого не случалось нашел такие деньги и купил», – произнес он, припоминая давишний разговор по рации о глушилках. «Нашел и купил», – подтвердил Анатолий. «Тут вообще много чего можно найти, если по сторонам смотреть». «Понятно. Связисту явно не хотелось встревать в этот мутный блудняк. Если поможешь, то в качестве благодарности куплю для тебя самый шикарный магнитофон или даже самый настоящий музыкальный центр с проигрыванием кассет и пластинок с огромными колонками». Только сам думай, как его через границу попрешь. Ну да, простые офицеры уже столкнулись с тем, что в Союз что-то вывести весьма непросто. Про солдат и говорить нечего. У них даже эти долбаные джинсы отбирать могли. Зачем создали такие проблемы на ровном месте? Оставалось только гадать. А денег-то хватит? Еще найду. Я же говорю, они тут практически под ногами валяются. Договорились? А как? Придумаю что-нибудь. Что до твоей идеи с якобы помощью от радиолюбителей, то, думаю, прокатит. По крайней мере, мой отец эту тему пробьет. А кто твой отец? Да вот такой же слегка чокнутый на радиоделе человек, улыбнулся капитан. Работает на радиостанции. Потому и я на это дело подсел. Через что в связи загремел. В общем, батя свяжется с такими же энтузиастами по всему Союзу. И они, думаю, впишутся в это дело. Отлично. Анатолий слышал про этих фанатиков радиодела, Причем такие есть не только в Союзе, но и по миру их тоже хватало с избытком. Что даже в век сети интернет предпочитали общаться на радиоволне. Ловили непонятный ему в этом кайф. «И давай попробуем интегрировать набор вот этих блоков в забрало, а то с этим кирпичом неудобно и просто повредиться может», показал Анатолий на детали от рации. Помимо полноценных раций Моторола, Ахматшах купил и наборы из серии «Собери сам». «Надо думать, что и для себя затарился», – подумал Анатолий, невольно возвращаясь к мысли о том, что в итоге решит Масуд. Конкретно ему панжерский лев через красного мусу ничего не передал, а значит, все еще думает и смотрит. «Давай попробуем». В общем-то, все получилось весьма недурно. Связь весьма надежно держалась на расстоянии прямой видимости до километра. Для этого усилили антенну. А вот если возникало препятствие в виде горы, то все. Как отрубало.